Опять устья. Закутанная в темный платок, женщина проскользнула, незамеченная сквозь ворота, где двое часовых играли в зернь, и робко стала пробираться вдоль стенки, озираясь на дружинников. Они ходили по двору, некоторые водили лошадей, остальные грелись у костра. Женщина постояла и обратилась к проходившему мимо молодому воину. — Выслушай меня, браток. Что тебе надобно На, молодуха, кого ты ищешь? — Мне нужно увидеть князя Александра Ярославича, до крайности нужно. В хоромы к нему не пустят, утром он пойдет к обедне. Ты тут его и увидишь. Он всем неимущим помогает. Даме никакой милости от него не надобно сама пока кормлюсь. Так что же тебе нужно от князя Александра? Только ему самому могу поведать. Чудная ты, голубушка, как звать-то тебя? Все одно, как меня зовут, скажи, устя пришла. «Пожалуй, я тебя подсоблю, а ты повременись здесь. Нежели я разыщу князя, он тебя, может, и призовет. Поторопись, браток, тебя-то как величать!» Кузька бросил молодой дружинник и утонул в вечерних сумерках. Долго стояла закутанная женщина и терпеливо ждала. Наконец к ней подошли двое. «Ступай, Кузьма!» «И позови ко мне Гаврилу, а что ты хотела мне поведать?» — обратился князь к женщине. — Я князь Александр, а тебя как звать? — Устинья. не признал меня. — Устинья. — Еремина Устья? — сказал удивленный Александр. — Ты как сюда попала? — Замуж я вышла за охотника Псковича. Да приехали мы в Псков себе на горе в самое суматошное время. Я с моим мужем остановилась у его дяди, Антипа евстигневича церковного сторожа в церкви святого семиона сродника господнего. «Я слушаю, Устя, что же случилось? Говори все, не бойся, беда грозит тебе, а ведь ты один теперь наш защитник». Стараюсь, как могу, уберечь землю нашу. Какая же беда грозит мне? Слушай, Ярославич, пришел на медний домой хозяин, антип. Спросил кваску, выпил, а сам вижу, как будто не свой. Оглядывается, руки трясутся, и квас расплескал. Что с тобой приключилось, спрашиваю, а он и говорит мне. Тебе, Устюшка, немедля надо бежать и разыскать князя Новгородского Александра Ярославича и сказать только ему самому на ухо. — Ладно, побегу, — говорю я. А ты сам? Да — то что ж, самому мне к нему идти туда не след, — говорит, — беду себе на голову только накликать, — а тебе там не заприметят А почему он тип сам не посмел ко мне прийти? Да ведь церковку Симеона, сродника Господня, выставил боярин Твердела Иванкович, это вроде его домовая церковь, и вот сегодня там собрались все... «Свойственники и подручные», — твердил Иванкович, — «и панихиду заказали по убиенным петлей удавленным боярам, что на детинцы повешены». «Панихиду», — говорит Антипсис Тигнеевич, честь — «честью отпели, а потом, страшно и выговорить, они провозгласили анафиму князю Александру Ярославичу и все его дружине». «Ну и что ж с того, что мне анафиму провозгласили? Я слыхал, что тот, на кого несправедливо анафима наложено, два века живет». Олли, я слышала, будто от нее человек сохнет и до погибает. Так это все, что ты хотела мне на ухо сказать? Стоило ли тебе о том беспокоиться? Нет, не все. Еще более страшное впереди. Говори, не бойся. Меня лось бодал, медведь драл, бурные волны трепали, и теперь мне ничто не страшно. Так слушай, Ярославич, после панихиды... Все свойственники из подручной беглого боярина Твердилы устроили в церкви тайный совет, как бы князя Александра загубить. И тут же сделали складчину, целую молочную крынку доверху серебра набрали и решили наградить этим серебром того, кто тебя, свет наш, убьет. Тут и поклялись некоторые охотиться за тобой и тебя заколоть или ядом отравить, как проклятого анафемы. — Постой, постой, Усть-я, Тима... Все мои недруги от злобы пальцы кусают и меня сосвету жить хотят. Ну и пусть злобствуют, а я буду жить, поживать и тебя вместе с Антипом Мстегнеевичем добром поминать за то, что вы от меня беду хотели отвести. Только никогда никому не сказывай, что ты узнала, а то и тебе плохо будет. Возьми меня этот кошелек и беги скорей домой. Свет наш, Ярославич, денег твоих я не возьму, нет. Правда моя, что тебе я сказала, не купленная, прощай. Устя быстро побежала обратно к воротам и скрылась в темноте. «Устя!» — задумчиво прошептал Александр. «Опять она, как добрый друг, встречается на моем пути. Не спасла ли уже меня однажды Устя от беды неминучей? Теперь снова кругом кипит, измеится неуемная злоба. Другая забота у меня». Подошел Гаврила Алексича. Ты звал меня, княже мой господиня? Сейчас услышал я, что здешние переветники поклялись меня со сосвету жить. Не удастся им, княже нас обойти. Мы настороже и не допустим. Мы должны выбить из детинца немцев, а затем ждать здесь я не стану. Я отправлюсь вниз по реке Великой к Чудскому озеру. Хочу заранее посмотреть места, где нам придется с немцами мечи скрестить. Боюсь я за тебя, княже Бог не без милости, молодец не без счастья. Главной задачей Александра было немедленно освободить от немцев Псков, лишив тем самым рыцари важной точки опоры. С этой целью князь отрезал все ведущие к Пскову пути и пошел на приступ к крепости. В Пскове, в Детинце, еще находился отряд немецких меченосцев, оказавший бешеное сопротивление. Однако детинец был взят. В плен вместе с рядовыми рыцарями попали и два фохта, присланные орденом для управления покоренным краем. Всех их Александр Ваковых отправил в Новгород, где некоторых казнили. Псковская область была быстро очищена от ненавистных захватчиков, однако главное оставалось еще впереди. Меченосцы, как сообщили лазутчики, готовили крупные силы. Новые подкрепления прибывали из Германии, прислали воинам и короли Швеции, и Дании. Добавок ко всему, рыцари заставили явиться подвластных им Ливов, Летов и других покоренных ими местных жителей. Объединенное немецкое войско направлялось к Чудскому озеру. Для Александра было самым важным определить путь, по которому враг мог направить свой главный удар против Новгорода, чтобы заранее выбрать наиболее благоприятное место битвы. Молодой полководец так решил эту задачу. Учитывая, что самоуверенные рыцари, несомненно, изберут кратчайший путь от Юрьева к Новгороду, он стал стягивать свои силы к Чудскому озеру, на его противоположном Гдовском берегу, и кликнул клич по всей новгородской земле, сзывая ратников от каждого селения». Вооружившись кто чем мог, новгородские люди двинулись к Чудскому озеру, веря, что с таким смелым и удачливым вождем, который уже разбил прекрасно вооруженных шведов, поражение быть не может. Псковский отряд под начальством Домаша отправился на разведку по западному берегу озера, попал в окружение главных сил врага и на реке Амубже был разбит. Погиб и сам дома в отчаянной неравной схватке. Лишь небольшая часть отряда спаслась и известила Александра о наступлении крупных немецких сил. Немцы, упоенные своей победой, двинулись против Александра, считая, что и с ним они справятся так же легко.